Часть 6. Переселение. Отряд Митридата растянулся не более, чем на Парасанг. Это все, что осталось от его великой армии. Но сейчас царь не думал о превратностях судьбы, не переживал утрат и поражений. Он искал взглядом своих детей. Вот они его сыновья. Артоферн, Кир, Аксатрий, Дарий, Ксеркс. вот дочери Арсаборис, Эвпатра, Клеопатра, Датис, Нисса — это его плоть и кровь. У него всегда для них не хватало времени. Они рождались, делали первые шаги, но он не слышал их голосов. Их матери и кормилицы не осмеливались надоедать ему рассказами о болезнях, шалостях, успехах его детей. Лишь иногда ему сообщали о их помолвках и свадьбах. И тогда он вспоминал, что у него есть сыновья и дочери, уже не дети, а взрослые. Но все равно их мир был для него неведом, а его заботы и волнения недоступны им. Но теперь они рядом, и это было единственным утешением во всех бедах. Но кто это скачет навстречу? Гонец! Какую он несет весть? Разлился гипониз? Восстали гениохи? Или Махар открыл римским треремам путь в Боспор? Нет, вести превосходны. Махар сжег в Пантикопее корабли, бежал берегом в Херсонес. Подозвав Фарнака, Митридат поделился с ним радостью. «Ты слышишь, сын? Пантикопей открыл нам свои ворота, и мы можем продолжать борьбу». «Но, отец», — возразил Фарнак, — «у тебя лишь три тысячи воинов, и пройти через скифские запоры еще раз? Кто сказал тебе, что я воспользуюсь этой дорогой? Я обогну понт с другой стороны. Римляне преследуют меня в Азии. Я нападу на них из Европы с верными мне скифами и сарматами». Фарнак закрыл глаза. План отца напомнил ему детскую игру «Хвост и грива». Чертится круг, и двое начинают бег. Побеждает тот, кому удастся прикоснуться к хвосту соперника. Знает ли отец об этой игре, и представляет ли он себе размеры круга? «Испугался?» — испытующий спросил Митридат. «Нет», — поспешно отозвался Фарнак. «Просто у меня закружилась голова от величия твоей идеи». «Я представил себе, как ты спустишься с горных вершин подобно лавине, и те, кто уже привыкли опустошать чужие города, будут сметены с киевским потоком». Дорога, пробившись сквозь заросли Орешника, вывела на перевал. Понт распахнулся перед беглецами, как стол, накрытый голубой волнистой скатертью. Когда-то Митридат мог сесть за него, где хотел. Теперь судьба уделила ему крошечный уголок там, где понт сходится с миотидой, там, где прошла его юность. Оттуда он начнет борьбу сначала.